14. Любовь и брак По моему мнению, Рэй – величайший автор XX века в том, что касается рассказов. Маргарит Брэдбери. Жизнь Рэя складывалась хорошо и в личном, и в профессиональном плане. Он встретил любовь всей жизни, был помолвлен, а в начале мая 1947 года получил от Августа Дерлета известие о том, что права на темный карнавал хочет приобрести британское издательство Хэммиш Гамильтон. Слава Брэдбери теперь простиралась далеко за океан. Его профессиональный рост на этом не остановился. Появление рассказов Рэя на радио привело к знакомству с одним из крупнейших игроков в этом бизнесе – Норманом Корвином. Корвин славился как несравненный радиодраматург, пионер Золотого века радио, придавший этому средству массовой информации совершенно новое измерение. Его славе весьма способствовала успешная работа во времена Второй мировой войны. а Самым знаковым моментом стала трансляция передачи «На триумфальной ноте» в ночь капитуляции Германии. Многие называли Корвина поэтом «Золотого века радио». Он жил в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе имел офис в здании CBS на бульваре Сансет, где работал и знаменитый радиопродюсер Билл Спайер. Рей, как и многие американцы, в 1940-е годы был горячим поклонником Корвина. Узнав, что тот работает в здании, где записывается саспенс, он подружился с секретаршей Спайера и получил через нее домашний адрес Корвина. «Я отправил Норману экземпляр темного карнавала с запиской. Если эта книга понравится вам так же, как и я, люблю ваше творчество, позвольте мне как-нибудь угостить вас выпивкой», — вспоминал Рэй. Неделю спустя Корвин зашел домой к Брэдбери на бульвар Венеция 670. «Я не позволю вам угостить меня выпивкой. Я сам угощу вас ужином», — заявил он. Корвина породила работа молодого фантаста. «Я почувствовал в этом молодом человеке большую силу, огромный потенциал», — говорил Корвин. Он был очень гибок, мог писать то, что принято называть научной фантастикой, мог сочинять стихи, а еще у него было отличное чувство юмора, которым он умело пользовался. Разумеется, Рэй принял приглашение на ужин и встретился с великим радиорежиссером в модном ресторане на Сан-Сад-Стрип. За ужином он, как всегда, болтал безумолку и делился с Корвином своими идеями. Среди прочего, Рэй упомянул о новом рассказе про марсианскую женщину по имени Илла, которая предчувствует, что на ее планету прилетят земляне. Корвину понравилась эта идея, и он посоветовал Брэдбери писать про Марс больше. Тот принял совет близко к сердцу, еще не догадываясь, что в конце концов это выльется. В марсианские хроники. Рэю сопутствовала удача летом 1947 года, прочитав его текст в антологии лучших американских рассказов 1946 года, редактор нью йоркер Катарина Э. Суайт, жена известного американского писателя Элвина Брукс Уайта, написала автору с просьбой прислать какой-нибудь материал. Рэй отправил ей рассказ «Я никогда вас не увижу, Он мексиканце, которого депортируют на родину». В середине сентября пришел ответ «Нью-Йоркер покупает произведение». Поэт бульварного чтива попал в самый уважаемый литературный журнал страны. В сентябре 1947 года Рэй получил записку от редактора издательства Саймон и Шустер Дона Конгдона. Он писал, «Я больше не редактор, собираюсь стать агентом. Вам агент не нужен?» Я ответил, «Нужен только на всю жизнь». Слова Рэя оказались пророческими. Конгдон нравился ему еще с первого письма, полученного в 1945 году в Мексике. А тот в письме от 6 мая 1946 года открыто выражал свое восхищение Рэем и его работой. Не стоит и говорить, что я твердо уверен в способностях Рэя Брэдбери и был бы разочарован, если бы кто-то перехватил у меня шанс издать вашу книгу, будь то сборник рассказов или роман. Теперь, когда Конгдон стал литературным агентом, Рей счастлив был с ним поработать, поскольку после перехода в крупные литературные журналы ему приходилось рассылать рук пси самостоятельно, Джулио Шварц, друг и агент Брэдбери по работе с бульварными журналами, не имел связи в редакциях серьезных изданий и советовал Рэю обратиться к агенту, который хорошо ориентируется в мире большой литературы. Сам он вскоре перестал быть агентом, поскольку в 1944 году сделался редактором издательства National Comics, которое выпускало, среди прочего, серии. «Флэш и зеленый фонарь» и «Настоящий американец». Позже компания вошла в состав DC Comics, и Шварц стал одним из ведущих редакторов «Серебряного века» комиксов. Таким образом, Шварц и Рэй дружески распрощались, а когда Дон Конгдон стал сотрудником агентства Гарольд Мэтсон, Рэй подписал с ним контракт. Тем не менее, Шварц еще некоторое время продолжал продавать истории Брэдбери в бульварные журналы. Последняя сделка состоялась в январе 1948 года. Рассказ «Чертово колесо», который позднее лег в основу романа «Надвигается беда», был продан журналу Weird Tales*. И хотя деловые отношения со Шварцем подошли к концу, дружеские продолжались. Джулиус с самого начала активно продвигал творчество Брэдбери, помог ему впервые продать рассказ в журнал и давал Рэю бесценные редакторские советы по многим из его самых популярных ранних вещей. Осенью 1947 года Рэй и Мэгги окончательно определились со свадьбой. Они договорились со священником, однако возникла неожиданная трудность. Священник спросил, крещен ли Рэй. Оказалось, нет, вспоминала Мэгги. Она отвела жениха в церковь по соседству со своим домом, и 27-летнего Рэя Бредбери окрестили вместе с новорожденным младенцем. Мы вдвоем смотрелись просто замечательно, укупели, уверял Рэй. Утром, 27 сентября 1947 года, состоялась свадебная церемония в церкви Голгофы в Лос-Анджелесе. Шафером был Рэй. Харри Хаузен, друг Брэдбери, а лучший друг и бывший однокурсник Мэгги Джон Номленд, стал нетрадиционной подружкой невесты. То, что молодожены выбрали на эту роль гея, показывает, насколько они были прогрессивны для 1947 года. Большого торжества не планировалось, на брак сочетание пригласили лишь этих двоих друзей. Жених с невестой настаивали на простоте и скромности. Рэй очень любил вспоминать об их финансовом положении на момент свадьбы и часто об этом рассказывал. Выходя за меня замуж, Мэгги приняла обед бедности. В день свадьбы на нашем банковском счету было 8 долларов. Пять долларов я положил в конверт и вручил священнику. Он спросил, что это. Я объяснил, ваша плата за сегодняшний обряд. Он уточнил, «Вы ведь писатель?» Я ответил, «Да». Он заявил, «Тогда вам это понадобится», и вернул мне конверт, потому что мы были бедны. Рэй и Мэгги сняли двухкомнатную квартиру по адресу Южный бульвар Венеция, 33, в нескольких кварталах от пляжа. После краткой утренней церемонии новобрачные двое их друзей отправились в отель Беверли Уилшер на праздничный обед. За 10 долларов они получили маленький свадебный торт, разрезанный на 4 куска и бутылку шампанского. А Днем я отвез Рэй и Мэгги домой в новую квартиру. Вспоминал Рэй Харихаузен. Для семейной четы Брэдбери началась новая жизнь. Мэгги всегда жила с родителями как и Рэй, который до последнего дня спал в одной кровати со старшим братом. Тем же днем новобрачные, держась за руки, отправились в аптеку по соседству, чтобы купить новые зубные щетки. На обратном пути за ними увязалась группка детей. В сумерках они распевали «Поздравляем со свадьбой! Поздравляем со свадьбой!» А «На мотив с днем рождения тебя!» «Дети никак не могли узнать, что перед ними действительно молодожены. Мы были обычно одеты», — подчеркивала Мэгги, пораженная сверхъестественной детской интуицией. «Как они догадались? Как?» «Это было очень трогательно», — добавлял Рэй. Оба они с теплом вспоминали об этом милом символическом событии, ознаменовавшем начало их совместной жизни». В конце 1947 года калифорнийская Венеция была почти такой, как описывал Рэй в своем детективе «Смерть – дело одинокое». Туман, наползавший ночью с океана, порой целый день держал прибрежный городок в плену. Иногда Рэй ездил на трамвае в Калвер-Сити, подальше от океана, только чтобы посидеть на солнышке и насладиться теплом. Трамвайные пути проходили недалеко от новой квартиры Брэдбери. Как и писал Рэй в своем романе, большой красный трамвай каждые полчаса лавиной проносился к океану в снопах искр, оглашая полуночную тишину визгом колес и укатывался прочь со звуком, напоминавшим стон ворочающегося в гробу мертвеца. К 1942 году, когда Рэй с родителями и Скипом переехали в Венецию, это был бедный городок, чьи дни курортной славы давно миновали. На закрытом, полуразрушенном пирсе стоял старый кинотеатр, куда Рэй водил Мэгги в пору ухаживаний. Сидя перед экраном, они слышали, как приливные волны бьются в деревянные опоры под полом. В 1950-е годы калифорнийская Венеция обретет вторую жизнь как рай для студентов и богемы. Не зря Рэй всегда причислял себя и Мэгги к крайним битникам за литературные увлечения и бедность. Вскоре после свадьбы Мэгги устроилась секретаршей в лос анджелесское рекламное агентство Элвуд Джей Робинсон, а затем нашла более высокооплачиваемую работу в отделе рекламы Эбби Rents компании по прокату медицинского оборудования с розничными магазинами по всей Калифорнии. Мэгги стала секретаршей и редактором ежемесячника Абби Run and Rave. Тем временем Рэй продолжал придерживаться своего писательского режима. Постановив в начале 1940-х писать по рассказу в неделю, он никогда не отступал от этого правила. После работы Мэгги готовила простой ужин, Или они с Рэем шли в Модестис, семейный ресторан, где ужинали за 89 центов с человека. Однажды Рэй попытался приготовить пирог с безе и потерпел сокрушительное поражение. Выпечка сгорела, больше он готовить не пытался. Иногда мы шли вечером в Оушен-парк. «Покупали хот-доги, играли на дешевых автоматах по пенни за партию», — вспоминал Рэй. «Частенько они с Мэгги забирались в фотоавтомат и позировали перед камерой. На постаревших черно-белых снимках лица молодоженов и сегодня светятся счастьем». Мэгги Брэдбери не была классической женой образца 1940-х годов. Несомненно, именно благодаря ее поддержке Рэй расцвел как писатель. Она стала кормилицей семьи в те времена, когда жены были домохозяйками. Мэгги безоговорочно верила в способности мужа, поэтому работала, чтобы Рэй мог писать. Без ее самоотверженной поддержки тому пришлось бы устраиваться на полноценную работу и будущее человека, прославившегося своими историями о будущем, Могло бы оказаться совсем иным. Каждое утро Мэгги и Рэй вставали в 7 часов, а в 7.30 она уже садилась на трамвай. Рэй обычно сразу принимался писать, хотя порой хитрил «Я не говорил Мэгги, но иногда снова ложился спать сразу после ее ухода». Однажды вечером Мэгги, вернувшись, окликнула Рэя из прихожей, а он не ответил. Поставив сумку на пол, она прошла через маленькую гостиную в крошечную спальню. Реи не было. Тогда Мэгги заглянула в кладовку. Там с упаковкой мороженого в одной руке и большой ложкой в другой сидел ее муж. Сладкоежка попался на месте преступления. Единственное, что сдерживало неодолимую любовь Реи к сладкому, скромный семейный бюджет денег на сладости просто не хватало. Считая, Брэдбери была так бедна, что Рэю приходилось покупать марки для еженедельной отправки своих рукописей по штуке за раз. К чести Мэгги девушка, имевшая в детстве все, чего только душа пожелает, ни разу не упрекнула мужа в бедности. И вот теперь он прятался в кладовке с контрабандным мороженым. «Что ты делаешь?» — строго спросила Мэгги. «Ем мороженое» смущенно ответил Рэй. Впрочем, Мэгги понимала, что вышла замуж за большого ребенка и любила его за это. Нехватка денег мешала Рэю не только объедаться сладостями, но и свободно строить карьеру. Ему было 27 лет, он боролся за место в литературе и на радио, поэтому должен был держаться профессионально, а между тем не мог даже обзавестись домашним телефоном. К этой проблеме, как и ко многим другим, Рэй подошел творчески. Через дорогу от нашей квартиры находилась маленькая автозаправка, а на ней телефонная будка. Рассказывал он: я всегда держал окно в комнате открытым, и когда звонил телефон, выскакивал из квартиры и нес и через весь бульвар Венеция, чтобы взять трубку, а люди думали, что звонят мне домой. Вот насколько мы были бедны. И все же Несмотря на тесноту и несовершенство, маленькая квартирка на побережье грохочущего Тихого океана была идеальна. Настали чудесные времена, новые сюрпризы и достижения поджидали Рея на каждом шагу. Однажды он присоединился к Биллу Спайеру и другим участникам проекта «Саспенс», которые после эфира... Зашли выпить в голливудский ресторан рядом с радиостудией. Я зашел и увидел Билла Спайра в компании Орсона Уэллса и Авы Гарднер, вспоминал Рэй. Примечание. Орсон Уэллс. Годы жизни. 1915-1985. Известный американский актер, кинорежиссер и сценарист. Ава Гарднер. Годы жизни 1922-1990. Популярная американская актриса, считавшаяся одной из самых красивых звезд Голливуда. Конец примечания. Его представили голливудским звездам, и он подарил спайеру свою книгу. Когда тот выразил восхищение, Уэллс попросил разрешения посмотреть и принялся с интересом разглядывать мексиканские маски на обложке. Потом поднял взгляд на Брэдбери и произнес своим глубоким, звучным голосом: У меня тоже есть маски. Больше он ничего не сказал. Рэй воспользовался случаем сообщить Уэлсу, как восхищается его работой. Когда я посмотрел в 1941 году гражданина Кейна, то всем друзьям заявил, что это величайший фильм в истории. Так и вышло. Он возглавляет рейтинги. По всему миру 13 ноября 1947 года по радио в эфире программы Сарспенс прозвучал третий текст Рэя Ребушинская. В вечер трансляции Рэй и Мэгги лично присутствовали в театре. Начавшийся 1948 год выдался для Рэя весьма удачным. Сценарий ⁇ Лук ⁇ написанный для радиопередачи ABC. «Симпозиум по международной безопасности» был включен в рейтинг лучших американских одноктных пресс 1947-1948 годов. Рассказ электростанции, когда когда-то отвергнутый Харперс и Коллерс, опубликовали в журнале «Чарм», и он занял третье место на премии О. Генри 1948 года, уступив лишь произведениям Трумана Капоте и Уоллиса Стегнера. В Вдобавок к этим достижениям Марта Фолли, редактор, выбравшая «Большую игру между черными и белыми» для антологии «Лучшие американские рассказы» 1946 года, вновь включила Брэдбери в свою антологию 1948 года. На этот раз с историей «Я никогда вас не увижу». Несмотря на работу с крупными журналами и радиостанциями, Рэй и Мэгги по-прежнему жили бедно. Судя по их налоговой декларации, в 1948 году они вместе заработали всего 4883 доллара и 94 цента. В начале 1949 года Дон Конгдон попытался продать новый сборник Брэдбери уважаемому нью-йоркскому издательству «Фарар Штраус». Но потерпел неудачу. Там сочли материал посредственным. Они вернули рукопись, заявив, что мастерство писателя оставляет желать лучшего, вспоминал Рэй. Мол, хотя некоторые вещи хороши, а от остальных веет бульварным чтивом. Письмо было очень снобийское, и я разозлился, потому что некоторые из рассказов, которые они почти открыто обозвали бульварными, публиковались в лучших изданиях. А если даже и печатались в бульварных журналах, то выходили далеко за их уровень. Я понял, что они сами не разбираются в вопросе и просто предубеждены против меня. Потому что я пришел из бульварных журналов. Все повторялось. В школе рассказы Рэя не понимали, потому что он писал научную фантастику. В серьезные литературные журналы он впервые отправил свои рукописи под псевдонимом чтобы в нем не узнали Рэя Брэдбери из бульварных журналов. Он всегда боялся, что его не будут принимать всерьез из-за принадлежности к определенному жанру. И теперь, когда издательство «Фарар Штраус» отвергло его книгу, эти опасения воплотились в реальность. Рэй тяжело переживал этот отказ. Между тем, к весне 1949 года назрела потребность в дополнительных доходах. Мэйги забеременела и в ноябре должна была родить. Ей предстояло уйти с работы в аберранц, а это был главный источник семейных доходов. «Я паниковал», — признавался Рэй. «Срочно требовалось заключить крупный контракт. Новый друг Норман Корвин дал мудрый совет. «Он настоял, чтобы я отправился в Нью-Йорк», – вспоминал Рэй. Корвин и его жена сами собирались туда в июне и предложили сопровождать писателя. Корвин считал, что Брэдбери нужно засветиться в Нью-Йорке, заявить о себе, познакомиться с важными людьми и предложить свои рассказы. Поэтому в июне 1949 года Как 10 лет тому назад, в июне 1939-го, имея всего 80 долларов на счету, Рэй сел на автобус Грейхаунд и отправился в Нью-Йорк.